Емельян Пугачев, зимовейской станицы служил и казак, был сын Ивана Михайлова, умершего в давних годах. Он был сорока лет от роду, росту среднего, смугл и худощав. Волосы имел темно-русые, бороду черную, небольшую клином. Верхний зуб был вышибен еще в ребячестве в кулашном бою. На левом виску имел он белое пятно, а на обеих грудях — знаки, оставшиеся после болезни, называемой черной немочью. Он не знал грамоты и крестился по-раскольничьи. Лет тому десять женился он на казачке Софье Недюжиной, от которой имел пятеро детей. В 1770 году был он на службе во второй армии, находился при взятии Бендер и через год отпущен на Дон по причине болезни. Он ездил для излечения в черкаск По его возвращении на родину зимовейский атаман спрашивал его на станичном сбору, откуда взял он карию лошадь, на которой приехал домой. Пугачев отвечал, что купил ее в Таганроге, но казаки, зная его беспутную жизнь, не поверили и послали его взять тому письменное свидетельство. Пугачев уехал. Между тем узнали, что он подговаривал некоторых казаков, поселенных под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено было отдать Пугачева в руки правительству. Возвратясь в декабре месяце, он скрывался на своем хуторе, где и был пойман, но успел убежать. Скитался месяца три неведомо где. Наконец, в великом посту однажды вечером пришел тайно к своему дому и постучался в окошко. Жена впустила его и дала знать о нем казакам. Пугачев был снова пойман и отправлен под караулом к сыщику, старшине Макарову, в Нижнюю Чирскую станицу, оттуда в Черкаск. С дороги он бежал опять и с тех пор уже на Дону не являлся. Из показаний самого Пугачева в конце 1772 года, приведенного в канцелярию дворцовых дел, известно уже было, что после своего побега скрывался он за польской границей, в раскольничьей слободе в ветке, потом взял паспорт с Добрянского форпоста, сказавшись выходцем из Польши, и пробрался на яик, питаясь милостыней. Все сии известия были обнародованы, между тем правительство запретило народу толковать о Пугачеве, коего имя волновало Чернь. Сия временная полицейская мера имела силу закона до самого восшествия на престол покойного государя, когда разрешено было писать и печатать о Пугачеве. До ныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных.